Вы, вы братья? Нет, мы близнецы А, а что, близнецы не братья? Не всегда Вот мы, например, сестры so, so. Шофер трейлера заказывает в придорожном кафе Бифштекс Ну и два официантка принесла ему блюдо как три рокера отняли у него мясо и съели Так, сюда Шофер, как ни в чем не бывало, расплатился и высылает в кафе. Т <решит> <решит> ⁇ сразу видать, что этот парень за себя постоять не может, да? Да <решит> вообще козёл! <решит> <решит> <решит> да, вы знаете, водить он тоже не умеет. <решит> не успел отъехать, как раздавил синюю-то три мотоцикла. <решит> В зоомагазине одну собаку Вы получаете десяток блох Бесплатно В эфире рубрика Это интересно Знаете ли вы Уважаемые любители Этого интересного Что желание женщины Закон До тех пор пока желание мужчины Женщина Больше не давно мы один Поцелуй не дале Больше никогда А с этими что делать? А их в тюрьму, а с колокольни